«Мой командор, разрешите поднять стандарт похода?» Капитан Гамгор, вытянувшись, стоял перед ним. Гром нагляделся. Дерема вышла из гавани шла вдоль строя унирем, ведя за собой пристроившихся к ней в кельватер семь остальных дерем. «Да, флагман капитан, поднимайте стандарт и сигналы эскадре». Гамгор повернулся в сторону сигнальщика и энергично взмахнул рукой. Спустя мгновение на фале, закрепленном на верхушке мачты, ярко вспыхнула вереница сигнальных флагов. Раздался гулкий удар. Это тысячи весел разом вспенили воду. Поход начался. В отличие от прошлого раза корабли шли, не скрываясь. Сейчас флот двигался широко, раскинув впереди и по бокам основной линии щупальца из пятерок унирем. Первые гости стали попадаться, как только они прошли траверс зубьев дракона. Повинуясь приказу Грона, униремы высаживали абордажные команды на борта всех кораблей, которые встречались по пути. Тех, кто сдавался сразу отпускали практически немедленно, просто продемонстрировав ошеломленным морякам, что на морских просторах появилась новая и мощная сила. Тех же, кто пытался сопротивляться, как правило, это были крупные корабли или небольшие караваны горгорских торговцев, уверенные в полном господстве своего флота в этих водах и обманутые скромными размерами унирем, мгновенно и жестко брали на абордаж. Стараясь, правда, принести наименьший ущерб команде, А когда по большей части просто отключенные защитники купеческого имущества приходили в себя, им объясняли, что впредь, едва завидев такой флаг, необходимо не рыпаться, а немедленно и четко выполнять команды. Иначе последствия могут быть гораздо неприятнее. Спустя день после того, как архипелаг зубья дракона остался позади, они встретили первый отряд горгостских триер. После Грон узнал из допросов пленных горгостцев, что исчезновение почти двух десятков триер заставило адмиралов Горгосского флота приказать капитанам изменить свои привычки рыскать вдоль побережья Элитии в одиночку и даже мелкими группами. И ныне большую часть своих сил горгосцы сосредоточили в нескольких эскадрах напротив основных южных портов Элитии и только около трети кораблей оставили по-прежнему контролировать побережье. Но делали они это теперь только в составе отрядов из полутора-двух десятков триер, Правда, ни одному встреченному ими отряду горгосцев подобная предосторожность не помогла. Первая встреча произошла через три дня, когда стриер заметили первую пятерку унирем, которые хотя и не походили на известные им боевые суда, но явно не напоминали торговцев, командир отряда отдал приказ захватить эти непонятные корабли. Униремы, заметившие горгосцев еще около часа назад, но для того, чтобы быть более заметными, нарочно не завалившие мачты, молниеносно развернулись и стали уходить, развивая едва две трети обычной скорости. Так что триеры, хотя и медленно, но все же начали нагонять уходившие корабли. Это продолжалось до тех пор, пока кто-то из горгостцев не увидел три десятка унирем, которые, завалив мачты, уже заходили с тыла. Горгостцы заметались, стали разворачиваться, пытаясь встать под углом, при котором высоковознесенная рулевая площадка не мешала бы баллистам и катапультам обстреливать корабли, стремительно приближающиеся со стороны кормы. А возможно у кого-то из капитанов даже мелькала абсурдная мысль о таранном ударе или и того лучше о бордаже, но было уже поздно. Крутые носы у имеющие точно рассчитанный угол наклона, который позволял им при ударе о вражеский корабль вползать вверх по борту, доставляя абордажную команду на палубу вражеского судна будто на неизвестном пока в этом мире лифте, и на этот раз сработали так, как надо. Недаром Гамгор последние две четверти до седьмого Кпота гонял экипажи унирем во время учебных атак, захваченных Триер. На этот раз каждую Триеру атаковали две униремы. В общем-то в этом не было особой необходимости, ибо уровень боевой подготовки корпуса не оставлял горгоцам никаких шансов. Это было проверено еще во время штурма Эллорийского Акрополя когда длинные пики столкнулись с элитой армии горгосцев с лотоплечьями, а обученность моряков и десантных команд у горгосцев всегда была хуже, чем даже у линейных армейских частей. Недаром они не рисковали вступать в схватки с ситакцами по собственной инициативе, но Грон знал, что соотношение сил влияет не только на конечный успех атаки, но и на количество потерь, а ему совсем не хотелось терять даже десяток воинов в самом начале похода, К тому же он поставил задачу захватывать пленных, и потому бойцы были ограничены при использовании арбалетов. А посему соотношение сил по две униремы на триеру было наиболее оптимальным. Все было закончено всего за четверть часа, и полтора часа спустя 17 триер продолжили свой путь на север, но уже под командой новых капитанов и с увеличенным экипажем, который теперь включал в себя более чем на треть больше рабов, чем раньше. К исходу Луны семь с лишним десятков Триер уже закончили свое патрулирование, бросив якорь в гавани Герлена, или еще продолжали свой путь, собираясь достигнуть ее в самое ближайшее время. Правда, и флот Грона лишился дюжины унирем, экипажи которых были практически полностью переброшены на борт, захваченных в Триер. Но дело того стоило. За эти дни практически каждый экипаж попробовал свои силы в бою, а последний вражеский отряд Грон просто отправил на дно, дав возможность попрактиковаться экипажем дирем. Несмотря на то, что соотношение сил было более чем 2,5 к одному так как на 7 дирем пришлось 18 триер, и каждая из них в конце концов получила свой удар в борт, командир этого отряда оказался не таким тупым, как предыдущие, потому что когда на плаву осталось 12 триер, и он понял, что что-то не так, и что перед ним необычный противник, то попытался вывести из боя хотя бы один корабль, чтобы тот, под прикрытием остальных смог бы добраться до основных сил флота и предупредить адмиралов. Но этого сделать не удалось. Пытавшаяся оторваться Триера сумела лишь отдалить свой конец на 4 часа. Однако Грон отправил командира Гаргосцев в Герлен с приказом держать его отдельно. Наконец, спустя две четверти после выхода из Герлена, они встретили первую эскадру Гаргосцев. Это произошло за два часа до заката. Гром только собрался спуститься с рулевой площадки, когда сигнальщик, стоящий на носовой абордажной площадке, взволнованно закричал «Сигнальные дымы с передовой пятерки!». Гром вскинул подзорную трубу и мгновенно увидел мчащиеся навстречу у Неремы. С головной вздымались вверх три плотных столба дыма. Капитан у Неремы стоял на палубе, направив окуляр подзорной трубы на флагманский корабль. Гром оторвался от своей трубы и бросил сквозь зубы. Сигнальщику дать отмашку флажками. На передней площадке, приближающейся у Нирены, тоже возник сигнальщик и начал передавать сигналы семафора. Гамгор, за прошедшую луну успевший выучить все сигналы, старательно переводил слух. Вражеские корабли преследуют оценочная численность менее 100 расстояние до основных сил – час хода, при встречном движении – Сигнальщик на униреме дал отмашку окончания доклада и начал повторять его еще раз. Грон перевел окуляр подзорной трубы на морскую гладь у горизонта. Приблизительно в тысячи локтей за кормой унирем торопливо разворачивались два десятка триер. Грон опустил трубу и бросил взгляд на солнце. «Сигнальщик, сигнал на корабли! Убрать паруса, суши весла!» Дождался, когда его распоряжение будет передано и продолжил. «Передать по цепочке, боковому охранению, дальняя разведка, уточнить численность приближающейся кадры, быть в готовности перехватить оторвавшихся». Он собирался дать возможность горгостцам приморить грибцов и с закатом предоставить униремам возможность сделать то, что они умели лучше всего. Солнце уже коснулось моря нижним краем, когда горгостские корабли вышли на рубеж атаки. Горгостский адмирал немного придержал корабли, выровнял линию и триеры, до того лишь слегка шевелившие веслами, прянули вперед, как атакующие носороги. Со стороны горгостцев стоял сплошной гул. Это боцманы колотя в огромные гонги, задавали грибцам атакующий темп. Триеры мчались все быстрее. Обшитые медью тараны при каждом грибке жадно высовывали из носового буруна свои слегка позеленевшие, но все еще в близкучие жала. Когда до линии у осталось не более двух сотен локтей, и горгостские катапульты, гулко хлопнув тетивами из бычьих жил, дали первый залп, Гром наторвался от подзорной трубы и небрежно кивнул. Сигнальщик, сглотнув, рванул фал, и на мачту птицей взлетел сигнальный флажок. Тысячи весел гулко ударили о воду, и униремы рванули вперед. Следующий залп горгостских баллист и катапульт, который мог бы стать губительным для унирем первой линии, пришелся на вспененный кормовой бурун. Бой начался несколько неожиданно для горгостцев. Вместо того, чтобы, как обычно, две первые шеринги кораблей сошлись друг с другом под грохот таранов, юрки-униремы скользнули между разогнавшихся триер и устремились в глубь киргостского строя. Грон бросил еще один взгляд на запад. Солнце уже село, но небо все еще было, окрашено вечерней зарей, кое-где заляпанной темными облачками. Две первые линии унирем сделали резкий поворот и пошли почти под прямым углом к направлению движения триер. Это был сложный, но точно рассчитанный маневр. Униремы не могли в взять на абордаж триеру, которая шла атакующим темпом. Удар при столкновении был бы столь силен, что унирема просто бы развалилась. Поэтому требовался маневр, позволявший бы униремам атаковать триеры с тыла. Однако этого не потребовалось. Когда униремы стали ускользать с линии таранного удара, ботсманы Гаргосов, чтобы окончательно не заморить уставших гребцов, резко снизили темп, ожидая, когда капитаны определят следующую цель и развернут тяжелый корабль а капитанам Унирем только этого и надо было. Спустя всего несколько мгновений, с того момента, как боцман первой Триеры прекратил отбивать атакующий темп, первая Унирема уже грянула носом о крутой борт Триеры, и бойцы, разрядив арбалеты, хлынули на палубу Триеры. Некоторое время над морем стоял грохот боя, в котором можно было различить треск бортов сталкивающихся кораблей, гултить их баллистый катапульт, резкие звучные хлопки арбалетных залпов и рев и крики сражающихся. Откуда-то из середины послышался громкий треск и радостный выкрик на горгоском языке, на мгновение заглушивший звуки боя. «Магр смотрит на нас!» Одна из унирем все-таки не успела увернуться от тарана. Грон направил трубу в сторону, откуда раздался треск, и какое-то время, не отрываясь, смотрел на тонущую унирену Морские кольчуги были устроены так, что их можно было скинуть уже в воде и сделать это даже одной рукой. Но некоторые из бойцов, скинутые в воду при таранном ударе триеры, так и не выплыли. Остальные поспешно сбрасывали кольчуги прямо на палубу, уже заливаемую водой, и, зажав нож зубах и подвязав за спиной меч, прыгали в воду и плыли в сторону атаковавшей их триеры, а оттуда навстречу им летели тяжелые стрелы. Однако на триере слишком увлеклись расстрелом плывущих и прозевали еще две униремы, подошедшие с обоих бортов. Они с грохотом врезались в скулы горгосца у обрезов грибных камер, и спустя 10 минут все было кончено. Через два часа бой превратился в бойню. Около двух с половиной десятков горгосских кораблей попытались развернуться и скрыться в ночи, но уйти от унирем оказалось невозможно. Грон подал световой сигнал на пятерки боевого охранения, которые еще перед началом сражения далеко обошли горгосскую эскадру и теперь баражировали в тылу сражения, готовые перехвату вырвавшихся из боя горгостских кораблей, и вывел из боя основные силы, пустив на преследование всего три с половиной десятка унирем. К рассвету все униремы возвратились к флоту, а на месте сражения остались только колыхавшиеся на волнах обломки и раздувшиеся трупы тех, кто успел освободиться от доспехов и выпустить стиснутый в руке меч К полудню грон принял рапорт от командиров пятерок, переформировал некоторые из них, дал команду распределить по экипажам, понесшим наибольшие потери спасенных бойцов с уничтоженных кораблей, и отправился спать. Когда он уже лежал в небольшой каютке под рулевой площадкой Деремы, то ему пришло вдруг в голову, что результаты первого боя оказались даже лучше, чем он предполагал. Вернее, у него сложилось такое ощущение еще когда он закончил принимать доклады. Флот потерял 15 унирем, но экипажи остальных были укомплектованы более чем на 9 десятых. На кораблях по-прежнему было по две полные смены грибцов, правда, для этого кое-где пришлось задействовать и расчеты баллисты катапульт, ранее не входившие в грибной наряд. Кроме того, он со дня на день ожидал прибытия отряда не менее чем из восьми унирем, состоявшего из кораблей, экипажи которых конвоировали в Герлен, захваченные триеры. Деремы вообще не понесли никакого урона, потому что их не пришлось вводить в бой. И что очень важно, у них в рукаве еще оставался серьезный козырь. Перед самым отходом на Деремы было загружено по пять десятков особых снарядов для катапульт, представлявших собой круглые горшки из обожженной глины, наполненные смесью керосина с загустителем. А главное, они уничтожили от четверти до трети всего Гаргосского флота. Он уже засыпал, когда ему вдруг припомнилось, как он стоял на палубе торговца и смотрел на приближающийся элитийский берег. Тогда он был юн, телом, но в душой и ничего не знал об ордене. Что ж, теперь он на нем знал, И ей богу ордену было бы лучше оставить его в том же неведении.